По скроптом. У меня всегда было намерение описать аристократию как злодеев. Даже сейчас это остаётся неизменным. Они всегда должны были пройти через местический клинок Ди. Однако после всех этих лет писательства в какой-то момент я, кажется, привязался к злодеям тоже. Я сказал, кажется, потому что аристократ, который появляется вот Антомие, том барон Макула это вылитый любимый сказочный персонаж Шалтай-болтай. Когда я писал его физическое описание, я понял, что я не смогу убить его. Если моя память меня не подводит, барон должен быть единственным аристократом в серии охотников на вампиров, который выжил. Возможно, это плохой знак, автор не может волноваться о злодеях. Однако аристократия, вампиры были интригующими существами с самого начала. В каменных подвалах старинных замков, возвышающихся в лесах, темных даже в полдень, покоялись великолепные гробы, и печальные гробы, с гаснущим светом сумерек, где маны начинали двигаться, словно тени. В их центре высокий хозяин замка идёт и в чёрное и сверкающие поразительно длинными клыками. Питаясь кровью, он проклинал и боялся человечества, те, от кого он кормился, не находили конец в смерти, а восставали снова как создания подобные ему, как вампиры. Но что же так притятит вампирах? В свете того, как люди убивают других людей, акт питья крови кажется почти добрым и элегантным. Для того, мёртвые воскресают и возвращаются к своим близким. Склеп лесен, они ищут крови, но ведь можем мы игнорировать это. Попробуйте посмотреть фильм Дракула AD 1972 года компании Hammer Films. И в нём Дракула кусает только трёх человек. Его жертвы не становятся вампирами, а убитые. Хотя это, вероятно, было работа его сторонников. Но что в жестоком возмездии Дракула Иван Хельсин кладёт на весы. В самом начале ему вгоняют в сердце спицу от колеса экипажа, а после его воскрешения обьют железным ножом. бросаются во второй этаже на каменный пол, сжигают лицо святой водой, а кол, который наносит ему смертельный удар, является частью рва скопьями, в который он падает. И профессор Ван Хельсинг с особой жестокостью, не знающий никаких границ, бьёт по спине графа лопатой, чтобы вогнать кол ещё глубже. Всё, что в качестве ответной меры делает граф это хватает Ван Хельсинга и бросает его в стену, а пасин именно Ван Хельсинг. Теперь не совсем из-за этого фильма, но моё отношение к аристократии смягчилось. И я не могу отрицать, что нашел их более симпатичными. Полагаю, толстый маленький барон Маккулу является результатом этого. Возможно, я пошел в направлении, которым мне должен был следовать. Так как нет покоя злодеям, сделай аристократию еще холоднее и безжалостней. Командует писатель внутри меня. Мне, наверное, следует прислушаться к нему. Тем не менее, у меня есть одна просьба. Пожалуйста, не забывайте милого барона Маккулу. Ноябрь 2013го. Во время просмотра "Алиса в стране чудес". Хидэёки Кэкути читал Адреналин